Глава 11. Они только что из боя. Сразу попадаю в боевую напряженную обстановку. Здесь все дышит непосредственной близостью фронта. Все делается быстро, точно. На КП начальник штаба записывает донесения летчиков, вернувшихся с боевого задания. Я впервые вижу летчиков, рассказывающих о своих боевых делах под впечатлением только что проведенного боя. Невольно думаю, что каких-нибудь полчаса назад... Они готовы были отдать жизнь ради победы над врагом, не зная страха, шли на смерть. Я доложил командиру о своем прибытии. Ну, очень рад, сказал он, сегодня не полетишь. Присмотрись пока, как идет работа, а то сразу в кашу попадешь. Будь ко всему готов. Лицо у солдатенка озабоченное. Он, как всегда, неутомимо бегает по аэродрому, выпускает летчиков в воздух. Все время в движении. Сам вылетает то с одной, то с другой эскадрильей. Я был разочарован, товарищи уже вступили в бой, а мне приказано ждать. И хотя слова Солдатенко всегда были для меня неоспоримы, не только от того, что я подчинялся дисциплине, а и потому, что глубоко уважал нашего командира, но мне тогда казалось, что я мог сегодня же начать громить врага, сделать что-то полезное для фронта. Больше всего, конечно, мне хотелось сбить вражеский самолет. Мой командир эскадрильи повторил слова Солдатенко. Пока не полетишь, оглядись. А Габуния, завидев меня издали, бросился ко мне. «Как же я тебе рад! Как ждал тебя! Теперь вместе Иванова летать начнем!» Я стал был рассказывать ему о нашем перелете, как вдруг побежали к окраине аэродрома, и Габуния крикнул «Бежим в поле!» И тут только до моего слуха донесся густой зычный гул. В высоте, прямо к нашему аэродрому, строем шли около 60 самолетов противника. «Почему же мы не вылетаем навстречу?» С этой мыслью я побежал. Для летчика нет ничего унизительнее и горше, чем быть на земле под вражеской бомбардировкой. Это я понял в первый же день пребывания на фронте, когда бежал в поле. Вражеские самолеты пролетели над нами, не сбросив ни одной бомбы, и пошли в сторону Валуек. Мы вернулись к своим самолетам. Габуния сказал, что сейчас перед эскадрильей поставлена задача драться на линии фронта. Поэтому-то с аэродрома никто не вылетел встречать немцев, но в районе Валуек их перехватят истребители других частей и наша зенитная артиллерия. — Вано, сейчас идут жаркие бои в районе Харькова. Сегодня придется тебе отдыхать. Весь под впечатлением фронтовой обстановки я как-то не мог во всем отдать себе отчет сразу, все охватить, но постепенно стал осваиваться, и вдруг, вспомнив про Гладких, спросил Габуня. — А где КМС Гладких? Почему его не видно? Оживленное лицо моего друга мрачилось, и он рассказал. о гибели Гладких. Бесстрашный летчик взял себе в напарники молодого, неопытного пилота, хотел приучить его к боевой обстановке и полетел с ним на задание в район Харькова. Завязался бой с мессершмиттами 110. Гладких зажег с короткой дистанции вражеский истребитель, но своевременно не был прикрыт ведомым и погиб. Это была тяжелая утрата для всех нас. Целый день я приглядывался к кипучей боевой жизни аэродрома. Вечером... мы поехали на ночевку в населенный пункт. И снова разговор у нас зашел о Гладких. Я спросил у Пантелеева, а Солдатенко тяжело переживал? Командир виду не подает, а больше нашего переживает. Когда он узнал, что Гладких погиб, то даже в лице изменился. По виду о переживаниях Солдатенко действительно никогда ничего нельзя было сказать. Тут во фронтовой обстановке он стал еще энергичнее, внимательнее и в то же время еще требовательнее к подчиненным. За ужином он был даже оживлен, шутил. Я слышал, как он сказал официантке, «Боевые, где там боевые сто грамм?» И когда нам всем налили вина, он встал. Встали и мы. Все пили за здоровье летчика Пахомова из второй эскадрильи, сбившего за эти дни три вражеских самолета. Ночью над нами, оказывается, пролетали вражеские самолеты, но мы спали так крепко, что ничего не слыхали.